Глава 6. Борьба матери. Невозможно представить себе человеческое существо более несчастное и удручённое, чем была Элиза, когда она вышла из хижины дяди Тома. Страдания и опасности её мужа и опасность, грозившая её ребёнку, перепутались в её уме со смутным и гнетущим чувством страха при мысли о том, что она покидает Единственный дом, который она когда-либо знала, и лишается покровительства госпожи, которую она любила. Кроме того, ей приходилось прощаться со всем, к чему она привыкла, с местом, где она выросла. Но сильнее всего говорила в ней материнская любовь, доходившая до безумия. Её мальчик мог бы идти на своих ножках, но теперь ей было страшно выпустить его из своих рук. И она судорожно прижимала его к груди, быстро шагая вперёд. Мальчик спал. Сначала новость об остановке и тревога не давали ему заснуть, но мать так поспешно останавливала каждую его попытку крикнуть или заговорить, так уверяла его, что если он будет лежать тихо, она наверняка спасёт его. Что он спал, смирно обвив её шею своими ручонками, и только чувствуя, что засыпает, спросил Мама, ведь мне нельзя спать, правда? Можно, мой дорогой. Спи себе, если хочешь. Мама, а если я засну, ты не отдашь меня ему? Нет, ни за что. Бог поможет мне, отвечала мать, и щёки её побледнели, а большие чёрные глаза засверкали. Строение фермы, роща, лесок быстро мелькали перед ней. Она шла всё дальше и дальше, не замедляя шага, не останавливаясь. Занимавшийся день застал её на большой дороге, на много миль от всего, что было близко её сердцу. Она часто ездила со своей госпожой в гости к одним знакомым, жившим в маленькой деревушке Т, недалеко от Агаю, и хорошо знала дорогу. Добраться туда и переправиться через реку Агаю это было первое, что она наметила в своём наскоро задуманном плане бегства. Когда на дороге появились экипажи и лошади, Элиза поняла, что её быстрая ходьба и расстроенный вид могут обратить на неё внимание и вызвать подозрение. Она спустила мальчика с рук, оправила своё платье и шляпу и пошла настолько быстро, насколько позволяли правила приличия. В её маленьком узелке был запас пирожков и яблочек, и она пользовалась им, чтобы заставить ребёнка идти поскорей. Она катила по дороге яблоко, мальчик со всех ног пускался бежать за ним, и благодаря этой хитрости они шли незаметно. Теперь она была уже далеко от тех мест, где её знали лично. Кроме того, цвет её кожи был настолько бел, что только при внимательном осмотре можно было заметить у неё примесь чёрной крови. Ребёнок её тоже был беленький, и благодаря этому ей легче было идти, не возбуждая подозрений. Успокоив себя этими соображениями, она в полдень зашла на одну ферму, чтобы отдохнуть и купить чего-нибудь поесть себе и ребёнку. По мере того, как расстояние от дома увеличивалось и опасность уменьшалась, она начинала чувствовать голод и усталость. Хозяйка фермы, добродушная и болтливая, по-видимому, очень обрадовалась тому, что явился человек, с которым ей можно поговорить. Она с полным доверием отнеслась к объяснению Елизы, что она идёт погостить недельку у знакомых. В глубине души Елиза надеялась, что слова эти окажутся верными. За час до солнечного заката она вошла в деревеньку Тэ на берегу Агаю. Была ранняя весна. Река вздулась и бурлила. Большие льдины носились по мутным волнам. Вследствие того, что берег длинным мысом выдвигался вперёд, лёд задерживался и скаплялся в этом месте. Узкий канал, образуемый рекой, был наполнен льдинами, которые громоздились одна на другую. Огромные волнующиеся плотины наполняли всю реку. Элиза сразу поняла, как неблагоприятно для неё это положение вещей, так как при ледоходе Паром, обыкновенно поддерживающий сообщение между берегами, не мог ходить, и пошла в маленькую гостиницу на берегу, чтобы навести справки. А вам, верно, очень нужно переправиться. Что у вас там? Кто-нибудь болен? У вас такой встревоженный вид, сказал хозяин гостиницы. У меня ребёнок опасно болен, сказала Елиза. Я узнала об этом вчера вечером и сегодня прошла много миль в надежде, что попаду на перевоз. Один человек из наших деревенских хочет сегодня ночью переправить на тот берег некоторые вещи, если будет возможно. Он придёт к нам ужинать, посидите, подождите его. Какой миленький мальчик, прибавила женщина, протягивая Гаре сладкую булочку. Но бедный мальчик до того устал, что расплакался. Бедняжка. Он не привык много ходить, а я так торопила его, сказала Елиза. Так идите в эту комнату, уложите его. И хозяйка открыла дверь в небольшую комнату, в которой стояла хорошая кровать. Элиза уложила на неё уставшего мальчика и держала его ручки в своих, пока он не уснул крепким сном. Сама она не могла спать. Мысли погонишь главою словно гнём. Она с тоской глядела на мрачную волнующуюся реку, лежавшую между ней и свободой. Хотя миссис Шелби обещала, что обед будет скоро подан, но на деле оказалось не так. В отсутствие Эгли она посылала по крайней мере полдюжины молодых гонцов к тётушке Клои. Но эта почтенная особа, кипятившая и мешавшая с величайшей аккуратностью на все требования поторопиться, резко отвечала, что не намерена помогать кому-то ловить людей. После обеда Тома позвали в гостиную. Том ласковым голосом сказал мистер Шелби: "Я хотел предупредить тебя, что я у тебя в руках. Я внёс этому джентльмену залог в 1000 долларов, и он воспользуется им, если ты не будешь на месте, когда он тебя потребует. Он уезжает по другим своим делам, и сегодня ты свободен на весь день". Иди куда хочешь. Благодарю вас, Масса. Только смотри, пригрозил торговец. Не сыграй со своим господином в какой-нибудь ваши обычные негертянские штуки. Я не спущу ему ни одного цента, если ты вздумаешь сбежать. Как бы он меня слушал, он не стал бы верить никому из вас. Все вы как угри, норовите выскользнуть из рук. Масса сказал том и выпрямился во весь рост. Мне было 8 лет, когда старая барання положила вас ко мне на руки и сказала: "А вам тогда ещё и годика не было. Вот он", говорит она. "Это твой будущий господин. Береги его. А теперь позвольте спросить вас с массам. Было ли когда-нибудь, чтобы я обманул или ослушался вас, особенно в тех пор, как я стал христианином?" Мистер Шелби был расстроен. Слёзы навернулись на глаза его. "Милый мой", сказал он. "Видит Бог, что ты говоришь истинную правду. Если бы это от меня зависело, я ни за что не продал бы тебя". "А я даю тебе честное слово, как христианка, что выкуплю тебя, как только мне удастся собрать необходимые деньги", воскликнула миссис Шелби. "Сэр", обратилась она к Гэлию. Соберите точные сведения о тех, кому вы его продадите, и дайте мне знать. С удовольствием, отвечал торговец. Если хотите, я через год привезу его обратно и перепродам вам. Тогда уж я буду вести с вами дела, и вы не останетесь в убытке, сказала миссис Шелби. Понятно, отвечал торговец. Мне ведь всё равно, что продавать, что покупать, только бы получать барыш. В 2 часа Сэм и Энди подвели к крыльцу лошадей, по-видимому, бодрых и вполне отдохнувших после утренней скачки. Ваш хозяин должно быть не держит собак, задумчиво спросил Гелей, собираясь сесть на лошадь. Собак у нас сколько угодно, с торжеством заявил Сэм. Вон у нас Бруно лает славно на весь дом, и потом чуть ли не у каждого негра есть ещё своя собачонка. Я спрашиваю, твой хозяин, наверное, не держит собак, чтобы выслеживать некров. Сам отлично понимал, о чём он говорит, но продолжал сохранять безнадёжно глуповатый вид. У всех наших собак отличное чутье. Они, наверное, годились бы для этого дела, если бы их обучить. "Ну же, выедем!" вскричал Гелий, вскакивая на седло. "Я поеду прямо к реке", заявил Гелий, когда они доехали до границы и менее. Я знаю их повадку. Они все стараются пробраться за реку. Конечно, поддохнул Сэм. Это всего лучше. Но к реке ведут две дороги нижняя и верхняя, по которой хочет ехать масса. Мне сдаётся, продолжал Сэм, что Лизи скорее пойдёт по нижней дороге, потому что по ней меньше езды. Хотя дорога перегорожена заборами и изрезана ручьями. Хотя Гелий был стрелиной воробей от природы подозрительный, но мнение, высказанное ему, показалось ему правильным. "Беда только, что вы оба такие отчаянные лгуны", проговорил он задумчиво, задерживая на минуту лошадь. Гелий, привыкший во всех подозревать большую или меньшую долю лжи, решил, что в данном случае следует отдать предпочтение нижней дороге. Гейли круто повернул на неё в сопровождении обоих негров. Дорога, о которой шла речь, была старым просёлком, который вёл к реке и был давно заброшен после того, как провели новую дорогу. Сейчас по ней можно было ехать свободно, но дальше она была загорожена разными заборами и постройками. Сэму это было отлично известно. Сэм был очень оживлён и уверял, что у него удивительно острое зрение. Он то вскрикивал, что видит женскую шляпку на каком-нибудь отдалённом холмике, то обращался к Хендису с вопросом: "Как ему кажется, не лизи ли это пробирается там в лощинки?" И все эти замечания он высказывал в тех местах, где дорога была особенно крута или камениста, так что гнать лошадей было неудобно, и Гелий постоянно волновался. Проехав таким образом сейчас даже в саднике, быстро спустившись с пригорка, неожиданно наощутились во дворе большой фермы. Людей никого не было видно. Но огромное гумно стояло как раз поперёк дороги, очевидно, им нельзя было ехать дальше в этом направлении. "Ну вот, видите, масса. Я ведь вам говорил, заметил Сэм, тон его оскорблённой невинности. Злополучному торговцу оставалось только затаить свою злобу. И все трое повернули направо, к проезжей дороге. Вследствие этих задержек они подъехали к гостинице на берегу реки через 3 четверти часа после того, как Элиза в этой же самой гостинице уложила своего ребёнка спать. Элиза стояла у окна и смотрела в другую сторону, когда её заметили острые глаза Себа. Гелий и Энди на несколько сажен отстали от него. В эту критическую минуту сам сделал так, что ветром сдуло у него шляпу и испустил громкий своеобразный крик, сразу поразивший Элизу. Она быстро отодвинулася от окна, в саднике проехали мимо неё и остановились у подъезда. В одну минуту Элиза пережила тысячу жизней. Её комната выходила боковой дверью к крике. Она схватила ребёнка и кинулась вниз по лестнице. Торговец заметил её в ту минуту, когда она уже спускалась с берега. Он соскочил с лошади, позвал Сэма и Энди и кинулся за ней, как собака за оленем. В эту минуту Элиза не бежала, а летела. Ноги её едва касались земли, и в один миг она очутилась у самой воды. За ней по пятам гнались её преследователи. Тогда она с диким криком сделала прыжок и перенеслась через мутный поток около берега. на ледяную плотину. Гели и Сэм и Энди невольно вскрикнули и всплеснули руками. Большая зелёная льдина, на которую она ступила, закачалась и затрещала под её тяжестью, но она ни на минуту не оставалась на ней. С пронзительными криками и с отчаянной энергией она перескочила на вторую, потом на третью льдину. Она спотыкалась, падала, Скользила и снова прыгала с одной льдины на другую. Башмачки её свалились с ног. Она оставляла за собой кровавые следы, но она ничего не видела, ничего не чувствовала, пока наконец смутно точно во сне перед ней выступил Огайский берег, и какой-то человек протянул руку, чтобы помочь ей взобраться. "Ну и молодец же ты, баба, кто бы ты ни была", сказал этот человек. Элиза узнала голос и лицо человека, который держал ферму по соседству с её прежним домом. "О, мистер Симмс, спасите меня, спасите, спрячьте!" "Как? Что такое?" "Э, да никак это женщина от Шелби. Мой ребёнок, вот этот мальчик, его продали. Он там его господин" Она указала на Кентуккийский берег. О, мистер Симмс, ведь у вас тоже есть маленький сын. Да. Да есть, сказал фермер, помогая ей забраться на берег. Притом же ты смелая женщина, а я люблю смелых. Когда они взобрались на берег, фермер остановился. Я был бы очень рад сделать что-нибудь для тебя, сказал он. Но мне совершенно некуда спрятать тебя. Всего лучше будет, если ты пойдёшь туда. И он указал на большой белый дом, который стоял с обняком на главной улице деревни. А вы, наверное, никому обо мне не скажете, сэр, наверное? За кого ты меня принимаешь? Иди спокойно, как умная женщина. Ты ещё не свободна, но, наверное, добьёшься свободы, помянимое слово. Женщина прижала к груди ребёнка. И твёрдым быстрым шагом пошла куда ей было указано. Гейли был так ошеломлён, что не двигался с места, пока Элиза не скрылась на противоположном берегу. Тогда он повернулся и посмотрел вопросительно на Сэма и Энди. "В этой бабе должно быть семь чертей сидит", вскричал Гейли. "Скачет точно дикая кошка". Надейсь, Масса, простит, что мы не пошли по той же дорожке, сказал Сэм, почёсывая голову. У меня, правда, сказать, не хватит на эту духу, и он хрипло хихикнул. А, -а, -а ты ещё смеёшься? закричал торговец сердито. Господи, помилуй, Масса. Право слово, не могу больше терпеть, сказал Сэм, давая волю своей долго сдерживаемой радости. Уж до чего она была потишна и бежит, скачет. А лёд так и трещит, шлёп, крак, шлюп. Эй, ей всё нипочём. Знай себе скачет. Иобы негра расхохотались до того, что слёзы потекли у них по щекам. Я вам дам смеяться, закричал торговец, замахиваясь на них хлыстом. Но они ловко увернулись, пустились бежать и прежде чем он успел догнать их, уже сидели на лошадях. Прощайте, Масса, покойной ночи, проговорил Сэм совершенно серьёзно. Мы больше не нужны Массе Гелию. Миссис ни за что не позволила бы нам гнать лошадей по тому мосту, по которому переправилась Элиза.